Глава шестая. Чужая личина. Активность боевиков, что эсеровских, что большевиков, в столице снизилась. Потому как регулярно какие-то силы целенаправленно взрывали бомбы в местах массовых собраний или стреляли в руководителей разного уровня. Боевики стали опасаться за свою жизнь. Одно дело провести теракт, взорвав вазок с чиновником, когда окружающих жертв много, о котором пишут и говорят. и смерть красна. И другое дело, когда в темной парадной неизвестность стреляет в спину или бьет кастетом по голове, так что мозги на стены разлетаются. Тут же никакого почета и уважения товарищи по партии. Для боевиков это важно знать, что голову сложил не зря, а в борьбе с ненавистным самодержавием. На одном из совещаний начальник охранного отделения даже заметил, что боевики притихли, не передбурили, что информаторы говорят. Межпартийная борьба. Вы же, господин полковник, сами дали добро, чтобы боевиков разных партий лбами столкнуть. Пусть друг другу кровь пускают. Тогда отлично. С монархистами кто на связи? Штаб с капитан Кулишников. Поздравляю, видны результаты правильной работы. Сегодня подпишу приказ выдать денежную премию. Благодарю, господин полковник. Премию в самом деле Матвей получил на следующий день 200 рублей. Деньги не промотал в ресторане со служивцами, обновил гардероб. Все же в цивильной одежде приходилось быть чаще, чем в жандармской форме. И одежду надо было иметь на все случаи жизни. Приличную для встречи с такими, как владелец типографии Федотов, либо попроще, как у разночинцев носят. Картуз, пиджак, кургузы, рубашка, косоворотка, мятые брюки и сапоги. Вот одежды простолюдина не было. Все равно никто бы не поверил, что коротко постриженный, с офицерской выправкой молодого мужчина с чистыми руками слесарь на заводе. У людей, связанных с техникой, мазут намертво въедается под ногти, складки кожи на кистях рук. И говор выдает. Не акцент, какой бывает у тверских или нижегородских, а отсутствие слов, употребляемых простолюдинами. Образовательный уровень по речи всегда заметен. И человек, наблюдательный по одежде, манере поведения, речи, всегда может определить, в каких кругах вращается человек, уровень образования. Как оказалось, одежда разночинца вскоре пригодилась в обстоятельствах неожиданных для Матвея. Неделя уже шла к концу, и он предвкушал заслуженный отдых. И вдруг вызов к начальнику охранного отделения Герасимову. Такие вызовы всегда напрягают. Не допустил ли упущение по службе? Не для разноса ли хотят видеть? «Слушай, Александр Васильевич вызывали?» Полковник любил, когда его называли по имени-отчеству, а по званию на мероприятиях парадных или в присутствии вышестоящего начальства. «Мы не солдафоны», — сказал он как-то, — «наше дело тонкое, и деликатное — заниматься политической борьбой с врагами империи, быть умнее их, предугадывать их действия и уничтожать, как бешеных собак». Правда, опережать на шаг или полшага не всегда получалось. Разных революционных движений, течений и кружков образовывалось много, и действия не порой совершали непредсказуемые. Если в их среде не было информаторов, то и упреждающие меры предпринять было невозможно, ибо деятельность свою революционеры не афишировали. «Присаживайтесь, Матвей Павлович», — предложил Герасимов. Потом он взял со стола какой-то документ, стал смотреть то на Матвея, то в бумагу. «Да, похоже, полюбуйтесь». И подвинул к Матвею по столу документ. Бумага оказалась паспортом, позволявшим въехать на территорию Великого княжества Финляндского. Генерал-губернаторство имело столицу Гельсингфорс, современной Хельсинки. Столица находилась в трехстах верстах от Санкт-Петербурга и связывала их железная дорога через Выборг, открытая в 1870 году. Население в 3 миллиона составляли в основном финны, 15% шведов, 3% немцев и 0,2% русских. Законы местные, которые сдавал семь. Деньги – финские марки, которые стоили четверть российского рубля. Герб и флаг Великое княжество имело российские. Управлял княжеством с 1905 года по 1908 действительный тайный советник Герард Николай Николаевич. Что для Матвея существенно, так это полиция подчинялась Сенату княжества, а жандармерия подчинялся первому петербургскому жандармскому округу. Из границ с Российской империей только таможенные, но для въезда в Россию финским гражданам требовался специальный паспорт, выдаваемый финской паспортной экспедицией. Едва взяв паспорт в руки и присмотревшись, Матвей обнаружил, что фотография переклеена. Причем, к немалому его изумлению, на фото человек очень похож на него, только волосы подлиннее, да виден ворот рубашки-косоворотки. Подделка, без колебаний произнес Матвей. Это без сомнения, как вам фото? Очень похож, только у меня такой шевелюр не был никогда. На фото большевистский курьер, нами сегодня задержанный, начальник штаба отдельного корпуса жандармов, как увидел подделку, сразу про вас вспомнил. Место курьер меня хотите куда-то послать? Скорее внедрить в круги большевиков. На допросе фигурант заявил, что должен ехать до Укоукала, доставить деньги, чистые бланки российских паспортов. Полагаю, бланки печатались в подпольной типографией, но речь сейчас не о них. Как вам сама идея? В первую очередь, где фигурант? Если он выйдет на свободу или сбежит, жить не останется недолго. Он в одиночной камере Шлиссельбургской крепости, оттуда еще ни один человек не сбежал. Матвей задумался. Внедрение в большевистское подполье затея рискованное. Селение Кала, современный Репино, дачный поселок на берегу Финского залива, на линии железной дороги, в нижнем течении реки Сестры. А от столицы рядом. Местность красивая, море, песок, сосны. Столичный народ, кто при деньгах покупали в Коо-Кала дома или участки земли и строили дачи по собственной прихоти. Коо-кала уже финской территории, законы там финские. У большевиков в селении своя дача ваза. С таким названием в Финляндии селения есть и корабли. Наследие шведского владычества. Тогда главное судно шведского края называлось ваза. Еще вопрос. А если курьеры знают? Бывал он там или в столице встречался с кем-то из революционеров? С его слов, в финляндском княжестве не был никогда. А в Петербурге, конечно же, контактировал, но мельком. Он из Малороссии, киевлянин. О как! Главная загвоздка в том, что на подготовку нет времени. Уже завтра надо выехать. Со слов арестованного, в Коаккало знают о курьере и ждут. Риск велик, очень велик. Если большевики на даче заподозрят подделку, то даже труп Матвея не найдут. В плане конспирации большевистская фракция превосходила остальных революционеров. У ССР сильна боевая фракция, все проблемы решают силой. Кадеты и мартовцы только болтали. Хорошо, господин полковник, я согласен. Мне нужно время на подготовку. Для начала внешность привести в соответствие с фотографией. Можно ли мне забрать документы? Времени, чтобы максимально привести себя к оригиналу, немного. Плохо, что Матвей не видел курьера. Рост, манера говорить и двигаться, какие-то привычки. Может, он курит или завзятый матершинник. Или через слово вставляет в речь слова-паразиты. Подготовка к серьезному действию внедрение уж слишком скорая. Стремление начальство получить информацию с первых рук понятно. Но Матвею своя голова на плечах и важна, и нужна. Мертвому ни слова, ни деньги не потребны. В коридоре охранного отделения присмотрелся к фото. Шатен, волосы до середины ушей, такие за ночь не отрастить. И вы их-то один, либо в гримерную какой-нибудь театра, либо в постежерную мастерскую, там обычно бывают готовые парики. Все же направился в театр. Как-то говорил папенька, что в свое время при необходимости пришлось обращаться, так загримировали до неузнаваемости. В гримерной мастерской показал фото на документе, закрыв бумажкой текст. «Мне надо быть максимально похожим, служба требует». «Сделаем в лучшем виде». Подобрали парик, предупредив, что мыться в душ или в ванной в нем нельзя. А еще дали в небольшой плоской баночке сажи с вазелином. С виду, как гуталин для чистки сапог. Матвей удивился. «Это зачем?» «На фото лицо имеет землистый оттенок. Намажьте мазь на лицо немного, тогда кожа будет ближе к оригиналу». Матвей поблагодарил, отдал деньги. А дома набрал пепел в печи, смешал с маслом, натер руки, причем тщательно под ногти смесь затолкал. А потом вымыл с мылом. Эффект просто замечательный. В складках кожи, в порах, под ногтями чернота, одним словом руки рабочего человека. В зеркало на себя посмотрел, изменился. Похож на человек с фотографией. Зазубрил данные с документа, чтобы отвечать на вопросы без запинки, если придется. А спросить может таможник на границе или революционеры, чтобы им пусто было. Для Матвея России его страна, он здесь родился, учился, присягу на верность государю давал, и потому защищать ее будет до последнего вздоха, до последней капли крови. Иначе какой он мужчина, офицер? Утром в охранное отделение явился Герасимов. Герасимову, а дежурный жандарм у входа Матвея не признал. В парике, в цивильной одежде, вход в отделение заступил. «Вы к кому, сударь?» Болдрих, ты меня не признал?» Нижний чин присмотрелся, ахнул. «Звиняйте, ваш бродь!» И в сторону отошел. Только по голосу опознал. «Это хорошо. Уж если люди, видевшие его не раз, не узнали, то возможность случайного познания мала». Полностью исключить нельзя. Почти все боевые отряды разных партий устраивали слежку и настоящую охоту за жандармами. Поэтому охранное отделение имело три входа. Причем один из них выходил в парадную жилого дома по соседству для скрытого ухода, прихода. О нем знали только офицеры, и имели ключи. А у входа главного жандарма при входе как цербер. Герасимов уже в кабинете. На столе потертый саквояж. Увидев подчиненного, замер на месте. «Ба, Матвей Павлович, вы ли это?» «Обижайте, господин полковник, обознались. Я отродясь, Яцук Андрей Тихонич сожмеренки. «Стоп. А вот разговор у него другой, помягче. Знаете, как малоросы говорят?» «Гуторит», — сразу поправился Матвей. «Малоросы букву «Г» выговаривают не так, как русские, скорее, как «Х». Во, в самую точку». Полковник был на допросе арестованного и слышал, как тот говорит. «Еще бы помедленнее. Яцук не торопясь, гуторит». Матвей кивнул. «Забирай саквояж. Там деньги. 50 тысяч рублей и 100 франков» и три чистых бланка паспортов, причем с печатями. Их бы лучше в карман определить. Вдруг таможник очень дотошный окажется, и саквояж пожелает досмотреть. Конфуз случится. Билет на поезд и адрес. Полковник протянул картонный билет и бумажку с адресом. Матвей прочитал, закрыл глаза, повторил, и бумагу порвал. Билет в нагрудный карман сунул. Свой жетон он оставил дома, как казенный револьвер. А для самообороны в кармане брюк Браунинг из числа изъятых у революционеров. Денег в саквояже много и с оружием как-то спокойней. Присядем на дорожку. Посидели минутку. Выходи через черный ход и до вокзала добирайся сам. Спасибо, я так и планировал. Надел кепку, взял саквояж, фальшиво запел, заныл, как это делали уголовники или приговоренные к каторги на Сибирском тракте. По этапу, по Бутырской дороге. Полковник покачал головой. Вот артист. Когда Матвей добрался до финляндского вокзала, поезд уже стоял у платформы. Ветка малонагружная, публики немного, одеты прилично, сразу видно, не бедные. У Матвея билет в последний вагон, общий. Впереди в главе эшелона пара вагонов мягких, за ним купейные, потом плацкартные, последним общий, в единственном числе. Чего работягам или разночинцам в княжестве делать? Ну, если на квалифицированную работу, телефонистам, механикам. Дежурный по вокзалу в красной фуражке позвонил в колокол. Провожающие поторопились из вагонов выйти. Паровоз дал гудок, и состав медленно тронулся. В общем, в вагоне народу мало, едва половина мест занята. Кто-то сидел, другие на жесткой деревянной полке улеглись. Матвей не ложился, было боязно за саквояж. День же еще огромный, не дай бог украдут. Полчаса только проехали, как поезд остановился, вошел таможник в мундире, с ним железнодорожный контролер. Железнодорожник проверил билеты, клацнул компостером, проделав в картонном билете треугольную дырку. Таможник вещи пассажиров осматривать не стал. Запрещенные к вывозу товары есть? Контролер сказал. «Да откуда им быть в общем вагоне?» И оба сошли на перрон. Матвей заметил. «Упущение. Таким путем через границу можно провести и оружие, и деньги, да и проехать может любое нежелательное лицо. Наверняка жандармерия о прорехе в границе знает. Тогда почему ничего не предпринимают? Для интересов службы такая прореха не нужна». Через полчаса хода уже нужная Матвею станция. Сошел, осмотрелся. Ощутил волнение. «Удастся ли перевоплощение?» Примут ли за своего, за настоящего курьера? Могут быть всякие случайности, например, давнишний приятель, которого обмануть не получится. У прохожих спросил, где нужны ему улицы и дача. Поселок небольшой, уже через четверть часа неспешно уходу он на месте. Деревянный дом в два этажа, балкончик. Напряжение и волнение достигли максимума. Сохло во рту. Сейчас он не защищен статусом жандарма. И от того, как он сыграет свою роль, зависит, внедрится ли он в организацию большевиков. Матвей постучал в калитку. Открыл мужчина лет 30. Добрый день, — поздоровался Матвей. — Чем обязан, — буркнул мужчина. — Я по адресу попал. Это дача ВАЗа? — Именно. — я приехал из Петербурга, у меня посылка. Мужчина выглянул за ворота, посмотрел на улицу, влево-вправо кивнул. — Заходи. Матвей шел за мужчиной, тот провел его в дом, предложил сесть. По лестнице со второго этажа спустился господин. — Именно так, господин. В отглаженных брюках на подтяжках, жилетки поверх синей рубашки. Молодой, лет 35, но шевелюра уже редеющая. Игнат к нам гость, говорит, из столицы. Очень кстати, что привезли товарищи. Странно было слышать это слово здесь. В царской России товарищ означало заместитель. Товарищ министра – вовсе не приятель, а вице-министр. Деньги, бланки документов. Очень хорошо. Игнат, распорядись пока насчет чая с баранками. Видимо, Игнат на даче для охраны, а может, комендант для охраны хозяйственных функций. Дача могла быть куплена на подставное лицо или арендована. до да это Матвей не интересовало. Он поставился к вояж на стул, достал сверток с деньгами. Деньги были завернуты в газету. Опять банковских билетов по 20 франков достал из карманов. Затем и бланки паспортов выложил на стол. Все. Что вильно было передать на словах? Не говорили. Я так понял, письмо будет или кто-то из руководства приедет. Я человек маленький. Мужчина, с которым разговаривал Матвей, картавил. И не всегда речью была разборчивой. Вы говорите с акцентом, товарищ, откуда вы? Я жил в Малороссии, в Петербург переехал год назад, устроился на Путиловский завод. Рабочий косточка, значит, по хукам вижу. И как на среди пролетариата? Кого? — пристал на стуле Матвей. Рабочих. А, разочарованный. Митинги, демонстрации ничего не изменили. Вот, надо браться за оружие и свергать самодержавие. Мужчина стал расхаживать по комнате, разразился горячей речью, как будто перед ним стояла большая группа слушателей, а не один курьер похоже, оттачивает ораторское мастерство. Откуда Матвею было знать, что перед ним Ульянов? Брат Дмитрия Ульянова, арестованного отцом много лет назад и казненного по приговору суда. Воистину тесен мир. И этот день был редким, когда Ульянов был вблизи России, приезжал для участия в конференции РСДРП в Тереоке, ныне Зеленогорск. Сразу после конференции Ульянов уехал в Берлин, затем в Лондон, Штутгарт. Ульянов в России бывал редко, буквально считанные дни. С 1905 года и по 16 апреля 1917 года, когда он возвратился в Петроград, провел на родине 199 дней. Причем за последние 10 лет до приезда ни одного дня, ни разу. За эти 10 лет страна разительно изменилась. Повлияла Первая мировая война, изменилась экономика. Ульянов же к 1917 году ситуацию не знал. Только по сообщениям курьеров руководствовался иммигрантским опытом. Книги и тезисы писал, опираясь на опыт политических баталий между партиями, руководство которых, как и сам Ульянов, постоянно проживал за границей. Он с удовольствием отдыхал у Пешкова, Максима Горького на острове Капри, на берегу Бискайского залива, в горах Швейцарии, в Ницце и Лазаньи. А вернувшись в Россию, устроил и возглавил Октябрьский переворот, гражданскую войну, залив страну кровью, руководствуясь теоретическими мировоззрениями о справедливом государстве, где во главе пролетариат. Между тем, в правительстве Ленина этот псевдоним взял себе Ульянов. Рабочих как раз и не было, сплошь люди, до того не работавшие как Ульянов ни одного дня, не закончившие в большинстве своем полный курс университета, ни доучки. И кровожаден был. Религия опиум для народа, попов расстреливать беспощадно, писал он. Однако в последующий период, уже после смерти вождя, большевистское руководство постаралось все порочащие Ленина записи уничтожить или спрятать в архивах, доступ к которым был закрыт. И на смену Ульянову пришел Иосиф Джугашвили, взявший партийный псевдоним «Сталин». Недоучившийся семинарист, промышлявший в Закавказье грабежами и бандитизмом, убийствами, прикрываясь лозунгами борьбы с самодержавием, не разбой это была экспроприация. Сталин разбойничал, Ленин на эти деньги вел красивую спокойную жизнь за границей, вдали от родины. Всех этих подробностей Матвей не знал, в отличие от Павла, своего отца. Втроем попили чай с баранками. Ульянов за столом почти единолично говорил. Ему нужны были слушатели, за границы, таких не сыскать. Там народ прагматичный, чтобы хорошо жить, надо много работать не болтать. Однако Матвей, пользуясь встречей для своей службы, извлек. От Ульянова получил тетрадь, исписанную убористым почерком. «Не сощите за труд, передайте в Петербурге по этому адресу». И дал бумажку с адресом. Это наброски для газеты, тезисы к дорядущей революции. И напомните, бороться с царизмом неустанно и жестко. Это уже после Октябрьского переворота большевики, стараясь выставить вождя пролетариата в выгодном свете, уберут и бумаги и указания о расстрелах, о красном терроре, а виновности человека лишь по классовому признаку – принадлежности к дворянству, купечеству, мещанству. Доказательству вины не требовалось, если руководствоваться классовым чутьем, как тогда говорили. Сколько миллионов погибло в трудовых лагерях, было расстреляно, установить уже невозможно. Подсчетов репрессированных большевики не вели, а перепись населения была одна, да и то – Спустя 20 лет после переворота. Этим же вечером Матвей вернулся в Петербург и сразу направился на Малую Морскую, которая значилась на бумаге. На завтра откладывать не хотелось, сегодня он был в маскараде. На стук в дверь открыла девушка. Матвей не имел инструкции, кому отдать, потому спросил, дома ли Федосов. И именно это имя и фамилии значились. Девушка впустила его в прихожую, ушла в квартиру, почти сразу вышел мужчина. Взгляд цепкий, оценивающий в брючном кармане очертаниями угадывается револьвер. «Добрый вечер!» — поздоровался Матвей. «Мне товарищ Ульянов велел передать тетрадь. Говорит, для газеты какие-то...» Матвей специально запнулся, словечко для рабочего непривычное. «Так вот Владимира Ильича...» Сразу обрадовался мужчина. «Как он?» «Выглядит нормально. Чаем с баранками угощал». Водится за ним такое. «Ты проходи, товарищ». В большой комнате за столом девушка. Самовар на столе паром исходит. Вазочки с вареньем, сахарная голова, пряники. Настоящее чаепитие. Девушка поставила чашку и блюдце «Садитесь, попейте с нами чайку. Проголодались, небось?» «Есть такое дело». Матвей бы не отказался поесть что нибудь существенное. Утром легкий завтрак, потом чай с Ульяном и вечером снова чай. В желудке булькает, а толку мало. Разговор сначала ни о чем шел. Погода в Куакало, цены на продукты, потом о выпуске газеты. «Искру» выпускали меньшевики у большевиков «Вперед», которым нагажды менял название. «Закроют полиции или жандармерии нелегальную газету», Суд редактора оштрафует, а через неделю выходит газета под другим названием. Распространялся она членами большевистской фракции среди рабочих. Крестьянство хоть и числилось в союзниках, но работа там в селах и деревнях почти не велась. В городах населения много, на заводах и фабриках численность велика, и тираж газеты расходился быстро. В деревне каждый человек на виду, только появился агитатор, как староста деревни вызывает полицейского рядника и следует арест. Потом речь зашла о настроениях рабочих Путиловского завода. Матвей представился рабочим именно этого завода. Работающих на заводе несколько тысяч, и даже если кто-то из большевиков там работает или ведет агитацию, то не факт, что он знает всех в лицо. Слово за слово разговорились. Матвей постарался понравиться, сойти за своего парня, дескать, готов на любое самое рискованное дело ради блага пролетариата. Федосов отмяк лицом. Как же рабочий парень перед ним необразованный, готов на все. Необразованность — это даже хорошо, можно вложить в ее голову любую идею. Из таких после обработки выходят фанатики, готовые к самопожертвованию. Хозяин квартир попросил захаживать по партийному, по-свойски. А еще дал несколько экземпляров газеты «Звезда», легальной большевистской. Откуда Матвею было знать, что Федосов по указанию Ульянова подбирает боевиков для задуманной акции — схватить великих князей и использовать их как заложников для торга с царским правительством? План из Уверски не был доведен до конца совсем немного. И за великими князьями следили, и людей для захвата отобрали, и даже помещения для заложников приготовили, но отмашки на исполнение не получили по какой-то причине. Уже поздно вечером пришел домой и с наслаждением снял парик. Кожа головы под ним потела и чесалась. Парик уложил в шкаф, похоже, он еще пригодится. Вымылся в ванной. Черный крем еще и запах имел специфически неприятный. Папенька не спал. Старый сыщик переживал за сына. Сам когда-то в парике на задании ходил, да в непотребной одежде. Что сын устал и уселся на стул напротив. В Финляндии был, с одним революционером встречался. Есть старая поговорка «труп врага хорошо пахнет». Это я к тому, что революционеров уничтожать надо без всякой жалости, много бед империи народу они принесут. Папенька, вы прям как провидец. Попомнишь мои слова, да поздно будет. Из всех партий самые злокозненное — это большевики. Матвей лишь рукой махнул. Папенька, не преувеличивайте. Численность приверженцев большевистской фракции в самом деле невелика была. К исходу 1907 года по всей империи 60 тысяч, да и то часть только числилась номинально. Ходили изредка на маевке, но активных действий не вели. Матвей выложил из саквояжи газеты, который получил от Федосова. Вот, полюбуйтесь. Павел развернул газету. На первой и второй полосе пространная статья Ульянова о неудачах политической борьбы и итогах 1905-1906 годов. Павел посмотрел в конец статьи. — Ульянов. Это главный идеолог фракции большевиков и главный враг империи. Увидишь — убей. Без доказанной вины. Когда вина его будет очевидна, будет поздно. — Папенька, я с ним сегодня встречался. Весь маскарад с париком как раз для этого был. Павел схватился за голову обеими руками, застонал, как от головной боли. Какую возможность упустил? Не получил приказа от руководства, а самоуправство наказуемо. Если представится шанс, не упусти, очень тебя прошу. Прислушаюсь к твоему мнению, а сейчас спать хочу, устал. Утром первым делом к начальству доложил в подробностях. Пришел в цивильной одежде через черный ход. Говорит, Федосов нам такой неизвестен был. Арестовать? Оружие у него есть, так не запрещено. В выпуске большевистской газеты участвует это точно. Но в каком качестве, непонятно. Если газета нелегальная, а он издатель, Матвей не договорил. «Еще попробуй доказать, что он издатель, а не корректор или другой технический специалист. Они вольно наемный не привлечешь». Герасимов мысль ловил на лету. «Вот что, Матвей Павлович, денька через 3-4 в маскараде зайди к этому Федосову. Поговори, может быть, проговорится о чем-то конкретном». «Есть?» К осени 1907 года ситуация в стране стала успокаиваться. Активность революционных выступлений упала. Два с лишним года митингов, стачек, перестрелок не дали ощутимого результата, и городские жители разочаровались в партиях, а сельские не особенно участвовали. А еще и полиция с жандармерией научились противостоять, завербовали информаторов из партийной среды. Вместе с падением активности упали добровольные взносы в партийные кассы. И для поставок оружия в страну для прежней безбедной жизни партийного руководства многих партий наступили скудные времена. Еще в 1906 году руководство большевистской фракции РСДРП втайне от меньшевиков-мартовцев создаст большевистский центр, во главе которого стояли Ульянов, Богданов и Красин. Задачей центра стало финансирование фракции большевиков. Основная надежда была на экспроприации, и некоторое время они оправдывали свои ожидания. За Кавказье действовал Камо, Петросян. На Урале разбойничали три брата – Эразм, Иван и Михаил Кодомцевы. Большие суммы награбили – Камоин, касаторские кареты банков, Акадонцевы даже хитрили, захватить поезд, перестрелять охрану почтового вагона, взять золото и деньги. Однако Камо был арестован в Берлине по запросу российской полиции. Братья ушли в подполье, обложенные со всех сторон, на время притихли. Полновесный денежный поток в большевистскую партию иссяк. Членских взносов едва хватало на выпуск газет. Ульянов пошел нетривиальным путем. Через Парву, Саганецкого, Христиана-Раковского Ульянов обратился к властям Германии и Австро-Венгрии с просьбой помочь. Конечно, руководство пошло навстречу. Еще бы, сам собой родился план руками русских революционеров развалить Российскую империю. Она сильный военный и экономический конкурент. Тем более Германии было тесно в ее границах, и она жаждала прирасти землями соседей. Россия до Первой мировой войны была пятой экономикой в мире, и как-то ослабить ее, а еще лучше развалить, мечтали все европейские страны. Ульянов получил огромные деньги. В точности известно не все. Но в период 1914-1917, когда уже шла Первая мировая война, большевики получили 60 миллионов марок. Суммы, полученные от Австро Венгрии, неизвестны, так как архивы были захвачены советскими войсками в 1939-40-х годах после пакта Молотова-Риббентропа при перекраивании границ и уничтожены. Немцы не прогадали. Ульянов после прихода к власти большевиков в октябре 17-го подписал с Германией позорный Брестский мир. По нему в Германию поставляли продовольствие и уголь, а еще выплатили золотом 300 тонн. Причем Ульянов-Ленин и в 1918 году настаивал, что договор разрывать нельзя. Однако Петроградский совет силовым решением прекратил поставки. Страна сама голодала и мерзла. Ленин, по свидетельству самих большевиков, был человеком конфликтным, неуживчивым, только свои идеи считал ценными и настойчиво пытался воплотить их в жизнь любым способом, легко отказывался от соратников. Кстати, по этим причинам большевистский центр распался в 1918 году, просуществовав три с небольшим года. Знакомство с Федосовым принесло Матвею и охранному отделению ощутимую пользу. Под видом рабочего Матвей получал сначала периодически мелкие задания. Доверие оправдало и получил от Федосова новое задание. Для начала уволиться с завода и вместе с двумя опытными партийцами доставить очень необходимый груз. Все инструкции получите от старшего группы. «Артем Сидороч, никак с завода уйти не можно», — взмолился Матвей. «Кто меня кормить будет? И за угол платить съемный надо. Мы с товарищем моим на двоих комнатушку снимаем». «Да что ж я, по-твоему, изверг?» «Это тебе угол платить. Заранее деньги хозяйке отдай, чтобы не сомневалась, вещички твои на улицу не выбросила». В дороге руководитель тройки все оплачивать будет. А приедешь, коли все удачно пройдет, деньги получишь за труды. У тебя оружие есть? Браунинг. стрелять хоть умеешь? Два раза из него палил. Громко, аж на уши закладывает. Вот и славно. Федосов поглядывал на настенные часы с кукушкой. Видим, кого-то ждал. Вскоре в дверь позвонили. Артем Сидорович пошел открывать и вернулся с мужчиной лет тридцати. Познакомьтесь, это старший, Виктором звать, а это Андрей, будет помощником». «Человек надежный, проверенный. Детали обговорите самостоятельно. У меня еще одна встреча назначена». Матвей с Виктором попрощались с Федосом, вышли на улицу. «Сколько времени тебе надо приготовиться?» — спросил старший. «Завтрашний день не меньше. Заявление, расчет получить». «Тогда в шесть вечера будь на Николаевском вокзале. Билеты за мой счет». «А куда едем?» «Те не все равно». Виктор осторожничал, был скрытен. Пожали друг другу руки, разошлись. Матвею нужно было время встретиться с начальством доложить о предполагаемом отъезде. Вполне может статься, что Герасимов запретит. Утром в цивильной одежде к начальнику доложил слово в слово, что сказал Федосов. Что думаешь? Не экс, это дело боевиков. Похоже, перевозка. Но чего и в откуда? Перевозка газет сомнительно, в Санкт-Петербурге свои подпольные типографии есть. Деньги из-за Кавказа не исключено, а еще оружие. Большевики учли все ошибки революционного движения 1905 года, когда остро не хватало оружия для противодействия казакам, полиции и жандармерии. Купить его в России в большом количестве было невозможно. Полиции выдавались разрешения на покупку исключительно гражданам благонадежным, да и то в количестве небольшом. Так, в 1906 году только 1600 разрешений. Большевики, как и эсеры, стали прощупывать заграничные каналы поставок. Стало получаться... Промышленникам Франции, Бельгии, Англии, Италии было все равно, кому продать смертельное железо. Активную работу развернул мэйр Валлах. Фамилия по поддельному паспорту на самом деле Литвинов. Имел еще партийный псевдоним Феликс. На верфях он купил потрепанный пароход Аякс, и там же его переделали, значительно увеличив угольные ямы. Затем переименовали в Арнстронг. Теперь пароход мог от Британии дойти до Гельсингфорса или Санкт-Петербурга без захода для бункеровки углем в промежуточных портах. А еще продумали систему разгрузки. Если зайти в порт, груз будут досматривать таможники и оружие обнаружат. Проход останавливали в нейтральных водах, к нему подходили небольшие суденышки типа раболовецких шхун, брали на борт небольшую партию. Шхун было много, разгружались в разных прибрежных поселках. Потеря груза, арестованного полицией или жандармами, с одной шхуны не грозила утратой всей партии. Деньги на покупку вооружения, боеприпасов, взрывчатых веществ использовали из экспроприированных. Так Литвинов закупил в Марселе оружие и патронов на 196 тысяч рублей на грабленных КАМО на Кавказе. По распоряжению департамента полиции на Балканский полуостров был командирован статский советник Ротаев для организации там агентуры и противодействия водворению в пределы империи оружия, боеприпасов и динамита. Морским министром вице-адмиралом Берилевым 19 мая 1906 года была утверждена инструкция военным судам об осмотре торговых судов. На Черном море для этих целей были выделены канонерская лодка «Запорожец» и минный крейсер «Казарский». Оружейных заводов три. Сестрорецкий рядом и группу на него несколько дней не отправляли. «Да и охрана там серьезная. Скорее всего, от или Ижевске речь», — сказал Герасимов. «Я дам телефонограмму всем жандармским отделениям на железной дороге, чтобы оказали всемерное содействие, если вы обратитесь, Матвей Павлович». Матвею выдали 100 рублей червонцами на служебные расходы. А еще обговорили пароль для жандармских отделений, поскольку настоящих документов или жандармского жетона брать нельзя. Сразу спалишься. Матвей даже одежду тщательно проверил, чтобы ни одну мелочь не упустить. Дома победал хорошо, плотно. Неизвестно, когда еще удастся покушать. Точно в шесть вечера был на Николаевском вокзале. У входа Виктор с незнакомцем. «Добрый вечер, знакомьтесь, Петр, Андрей». У Виктора в руке маленький фанерный чемоданчик с таким рабочим на работу ходит на заводы. Берут из дома обед. У Петра при себе ничего в руках, как у Матвея. Зубную щетку он во внутренний карман куртки определил, а зубной порошок не брал. Если его использовать, изо рта будет запах. Чистить зубы он привык, а привычка барская, рабочий люд этим пренебрегал. И носовыми платками не пользовались, пальцы для чего. Поезд уже стоял у перона, пыхтел паровоз в главе состава. Вагон был общий, самые дешевые билеты. В билетах места указаны, так что споров не бывает. Поезд тронулся, пассажиры спать улеглись. И вся троица тоже. А утром поезд уже в Москве. Для начала пошли в чайную. Поели плотно кашу пшеную с маслом, чай с бутербродом. Виктор, видно, путь проделывал не раз. Переехали на другой вокзал. Старший купил билеты. Поезд через два часа в Крым, в Симферополь. Матвей в недоумении. Похоже, не за оружием едут. Тогда зачем? Но что, попусту себя мыслями загружать? Лежал на верхней полке, смотрел в окно, слушал разговоры. Виктор с Петром почти весь день играли в карты, в дурака. Вот уж пустое времяпрепровождение. Впрочем, заняться все равно ничем. Раздражали частые остановки через каждые 50-70 верст. Паровоз водой бункируют, а через 200-250 верст еще и углем. Паровоз отцепляют, он уезжает к угольному складу. В это время пассажиры покидают вагоны, разминаются, прогуливаются по перрону. По перрону жандарм прогуливается и полицейский. Идут навстречу друг другу, перед вокзалом встречаются. Виктор и Петр наблюдали за ними со злобой. «Ну, сатрапы, ничего, кончится ваше время, кровями умойтесь, процедил Виктор. Вагон был почти пуст. Одни пассажиры пошли набрать кипятку, на каждой станции обязательно в торце вокзала здания были два крана с холодной водой и кипятком. Другие, особенно из небогатых, к торговцам. Продавали все, что надо пассажирам – пирожки, моченые яблоки, соленые огурцы, вяленую рыбу, из-под полы водку или самогон. Легально торговать спиртным могли только уполномоченные магазины, платившие налог. По коридору шел мужичок, местный торговец. Раньше таких называли афенями. За спиной полетенный короб с товарами, в руках вязаные вещи, носки, варежки, шапочка. А вот вещи теплые, вязные с козью пуху, на любом морозе замерзать не дадут, рекламировал товар. Я только не понравился торговец Матвею. Торговец обычно на лица людей смотрит, на одежду. Вещи быстрее купит женщина, причем среднего достатка. А у торговца глаза обегают, как у вора-карманника. Сколько уже их Матвей повидал за время службы, увлеченные картежной игрой Виктор и Петр на торговца внимания не обратили. Но Матвей заметил, как вроде бы неловко торговец повернулся, покачнулся, оперся о стенку, одновременно под толстовке Виктора рукой прошелся. Толстовка навешал вешалке висела. Торговец мимо прошел, Матвей к Виктору обратился. «Старшой, ты бы карман проверил? Не нравится мне торговец?» Старших к Петру обратился. «Подай толстовку». Проверил карманы, а кошелька это и нет. Матвей даже удивился. Одна секунда, а лапотник хозяина сменил. Виктор вскочил с команду: «Петр, за мной, Андрей, остаешься». И за торговцем. Он еще не успел из вагона выйти, ну уже в конце коридора. Матвей наклонился головой в коридор. Все же любопытно посмотреть, как будут действовать боевики. В том, что он в группе боевиков, сомнений не был, иначе зачем бы им оружие при себе иметь? Виктор догнал торговца, похлопал по плечу. «Сударь, по-моему, вы лишнее прихватили. Верните мое. Я не брал ничего. Но голос дрогнул. «Петр, проверь карманы». Тут же вступили сердобольные защитники. В любой ситуации находятся такие. Даже не зная сути происшедшего, сразу подают голос в защиту Сирова и убогого. «Дядька, ты чего к ним прицепился? Видишь, на жизнь зарабатывает копеечку человек. Не хочешь ничего покупать, так роди в сторону». Это женский голос. Говорившего Матвея не видел. Петр на голос заступницы не реагировал. Живо обшарил карманы, выудил на свет божий два портмоне. Один сразу Виктор признал «Мой! Ах ты, зараза!» и без затеи двинул торговца в глаз. Началась потасовка в тесном пространстве. Услышав о краже из другого купе, в середине вагона закричала женщина «Обокраль! Кошель пропал!» Выбежала в коридор, кинулся к дерущимся и вцепилась в лицо торговцу ногтями. Тот взвыл по дурному и рванул к выходу. Оба украденных портмоне были отобраны, преследовать торговца и вора не стали. На потасовку у вагона быстро прибежал бы полицейский, задержал, доставил в участок при вокзале. Пока допрос до, до протокол, поезд и уйдет, а у него расписание. Отстать никому не хотелось. Воришка такое решение предполагал, видимо, уже бывал схваченный бит. Виктор и Петр вернулись. В вагоне только разговоров, что о варишке. Люди свои вещи проверять сталь, не исчезло ли чего. Виктор, усевшись на свое место, проверил содержимое кошелька. Деньги оказались на месте. Стоило вору выйти из вагона, деньги бы он вытащил, а кошельки выбросил, это улика. И тогда он чист. Деньги его ни у кого ничего не брал, попробуйте доказать. Виктор сразу с доверием к Матвею проникся. Молодчина, глаз острый, наблюдательность имеется. Не ты так без денег бы остались. Ты старше, не мое дело советы давать, а только деньги нельзя держать в одном месте. По разным карманам распредели. Совет разумный. Виктор так и сделал. Матвей заметил, что денег много, судя по цвету купюр, все почти по сто и 500 рублей. Прикинул по толщине, не меньше десяти тысяч. Деньги огромнейшие, зачем ему столько? Дом в Крыму купить или рассчитаться за товар? Больше инцидентов не было, и поезд через трое суток прибыл в Симферополь. Первым делом отправились в харчевню, где поели татарской кухни, люля-кебаб, горячих чебуреков. Потом Виктор ушел, наказав сидеть на лавочке на улице, и вернулся на пролетке. «Садитесь». Втроем на сиденье тесновато. Но ехали с комфортом, сиденье мягкое, на улице тепло. От Симферополя к вечеру добрались до Саки, где и заночевали. Утром после завтрака снова в путь. За три дня добрались до Яролгаческой бухты, где и сошли с пролетки. По поведению Виктора Матвей понял, старшей группы здесь бывало не раз. У берега стояла рыбацкая посудина, к ней Виктор, а за ним и двое его людей направились. Постойте здесь, морским воздухом подышите. Зачем стоять, если можно полежать? И правда, осень выдалась теплая. Все же Крым не холодный, ветреный, дождливый Санкт-Петербург. Виктор по трапу взбежал на суденышко и исчез в рубке. Вскоре показался и махнул призывно рукой. От посудины с прожавевшими бортами изрядно пахло рыбой. Только поднялись на борт, как на палубу втащили трапы и Что удивило Матвея, суденышко шло под двигателем. Обычно рыболовецкие шхуны пользовались парусами. Даже паровых машин Матвей на них не видел. И шхуны обычно деревянные. А на это и железный корпус, мотор. Терахтит, дымком воняет, хотя рыбный запах все забивает. Подумал с Матвею о контрабандистах. Парус не требует топлива, но если ветра нет, то и судно стоит на месте, а двигатель позволяет двигаться в любую погоду. Отошли мористи и север не застопорили ход. Матвей услышал разговор двух рыбаков. Говорили на турецком, которого он не знал. Довольно скоро стемнело. К судну подошли три больших баркаса, вот эти под парусом. Пришвартовались к турку, как для себя назвал судно Матвей. Началась перегрузка. Команда судна вытаскивала из трюма ящики, передавала на баркасы. Виктор и его товарищи стояли на палубе и считали ящики. Работали споро, но все равно часа два с лишним на перегрузку ушло. Повезло, что море спокойное. Виктор посчитал итог. 116 ящиков, кивнул. Потом при свете керосинового фонаря отсчитал капитану судно деньги. Ударили по рукам, разошлись. По указанию Виктора сели на баркасы. На них вся команда три человека, из которых один на корме, на руле. Вокруг вода, видимость 30 коршин. Баркасы шли один за другим. Ящики были довольно тяжелыми. Еще при перегрузке Матвей приподнял один. Ого, пуда надо, как не больше, потянет. Очень похоже на контрабанду оружия или боеприпасов. Из Европы через Турцию в Россию. И явно не без ведома турецких властей за взятку, ибо иначе через пролив Босфор не пройти. Груз большой и вреда империи может принести много. Была взрывчатка. Утопить бы баркасы с оружием и людьми. Пока плыли к невидимому берегу, Матвей подумал, что без помощников без предварительной большой работы не обошлось. Турецкое судно пряталось в заливе от военных кораблей явно не впервые. Точка встречи известна в море была. Кто-то рыбацкие баркасы нанял, и можно ручаться, что на берегу встретит встретит целый обоз подвод. Куда-то эти ящики доставить для хранения надо и перевезти в крупный город, Ростов, Самару, Москву, Петербург. Уж слишком хорошо отлажен доставка, как часы швейцарские. В утренних сумерках пристали к берегу, а там подводы, как и предполагал Матвей. Над разруской баркаса трудились рыбаки и вощики подвод. Час, пока солнце поднялось, и пустые баркас уже отчаяли от берега. Быстрота прям сказочная. Скорее всего, в этом залог успеха. Слаженность и скорость. В каком месте побережья Черного моря он находился, не понял. Ни указателей никаких, ни тем более карты. Вот только говорили возщики на малороссийской мове. На подводах трясло изрядный пыль. До полудня ехали, пока не добрались до какого-то полустанка. В тупике грузовой вагон. К нему по очереди подгоняли подводы и разгружали. Два часа и подводы опустили, зато вагон более чем наполовину полон. Виктор ушел к дежурному на полустанок. Петр зевнул. «Жрать и охота аж переночевать негде». Я бы тоже не отказался. Пойду пошукай у местных, а ты не шагу от вагона. Петр ушел, а Матвей сразу откинул защелку на ближайшем ящике. Точно, как он и предполагал, винтовки. Взял в руки прочитал надпись на латинице «Брешия Пибоди». Да, слышал про такую область в Италии, про винтовку Пибоди-Мартини. Устарел уже, но, судя по состоянию винтовок, в армии не находилось, лежал на складах хранения. Сделка с большевиками выгодная. Избавились от морально устаревшего оружия, а революционеры купили партию оружия по дешевке. И ничего, что оружие старовато, не войну с ним вести, а уличный бой с режимом. Матвей уложил винтовку в ящик, закрыл на защелке. Открыл еще ящик другого размера. В нем патроны в пачках обернуты вощеной бумагой, чтобы от влаги предохранить. Ночь большевики завозят большие партии оружия, готовятся к боям, к революции. И этот канал Южный не единственный. Граница с финляндским княжеством условная, контрабандисты везут нелегальные, а то и запрещенные товары через Ладогу, Вероятно, существуют и другие пути. И это только одна партия, а есть еще и ССР, они самые активные, численность их больше. Перед ним сразу встал вопрос: что делать? Сопровождать груз до столицы? Один из каналов поставки оружия до столицы засветился, и теперь его можно перекрыть. Проедет он сопровождающим, но к месту хранения к складу не подпустят. Скорее всего, склад не один в избежании утраты всего оружия в случае захвата полиции или жандармами. Хранители склада в активной деятельности партии обычно не участвуют чтобы не засветиться. И эти люди – особо доверенные члены партии. Если позволить партии оружия дойти до пункта назначения, оружие бесследно растворится, а в острый кризисный момент всплывет, причем в руках бунтовщиков, и обращено будет против власти и закона. Матвей, как офицер жандармерии, понимал всю опасность. Десяток людей, умеющих обращаться с оружием, внезапно могут захватить любое учреждение, скажем, почту, телеграф, склад – а то и стратегически важную точку в городе, тот же мост, фактически блокировав район города. Мыслил быстро, просчитал возможные варианты. Начальство нет, и решение надо принимать самому. Решил уничтожить Виктора Петра, а на крупной станции отцепить вагоны и сдать жандармерии. Если состояние оружия хорошее, оно пойдет на склад. Винтовки не штатные, в армию их не поставят. Случись война, раздадут ополчению, либо передадут военизированные команды, Охрану железнодорожных мостов, сопровождение ценных грузов, да много найдется мест, где оружие потребно. В армии все оружие должно быть однотипно. Проще обучить солдат, легче снабжать боеприпасами и запасными частями. Вернулся первым Петр. Физиономи довольны, в руках узелок трепичный. Развернула там большой ломотер ржаного каравая, кусок соленого сала и несколько луковиц. Скоро нарезали, поделили на три равные части. Будем Виктора ждать или заморим червячка? Лучше подхорчиться. Только захрустели луком, как Виктор появился. В руках плеченая корзина, которую поставил на ящик вместо стола. Налетай. В корзине два кольца копченой колбасы, несколько соленых огурцов, буханка пшеничного хлеба и десяток яиц. Яйца вареные, предупредил Виктор. А соль? Виктор по лбу себя хлопнул, нашелся. А ты соленым огурчиком самый раз будет. Успели перекусить? Что для трех мужичков такая закуска? Хотелось горячего супчика, каши, чая, а приходилось сухомятку есть. Но насытились. Через часа два подошел поезд, остановился на разъезде. Паровоз отцепился, поманеврировал, одинокий вагон подцепил к хвосту о потом встал в голове, состав тронулся. «Можете отдыхать», — предупредил Виктор. «На станциях отходить от вагона только по одному, харчей купить. Сами понимаете, груз цены и для партии важный». Прикрыли дверь, улеглись на пол вагона. Жестко, из щели поддувает, но уснули сразу, сказалось, бессонная ночь. Поезд грузовой следует медленно. На некоторых станциях стоит, пропуская поезд пассажирский. К исходу вторых суток доехали до Харькова. Город крупный станция большая. На станции вагоны сортировать начали по направлениям. Маневровый паровоз туда-сюда по путям вагоны тасовал. Никто из строится, вагон не покидал, можно потом и не найти, если только по номеру. Все же к вечеру эшелон тронулся. Хотелось есть, а купить на станции провизии не успели, опасаясь уйти из вагона. Грузовые поезда от вокзала, где толкаются торговки с Недью, далеко. Матвей решил, пора. Встал, вытащил пистолет из кармана, затвор передернул, придерживая рукой, чтобы не клацнул. Вроде ничего плохого парни лично ему не сделали, даже привык. Но они враги империи, идейные. Выстрелил Виктору в голову. От выстрела Петр проснулся. А, что? Но вскочить не успел, вторым выстрелом в лоб. Матвей его убил. Тщательно обыскал Виктор, забрал все, что было в карманах: револьвер, деньги, документы. Также с Петром. При покойнике в одежде ничего быть не должно. Подтащил обои к дверям, приоткрыл. Встречный ветер сразу слезу выдвинул. Матвей ждал большой реки моста. Стоит сбросить трупы, как их течением унесет далеко. Если рыбы или раки не обгладают, так унесет в море и концы в воду.